Глава 69. Элена в ужасе смотрела, как он ест. Сын хватал еду руками, жевал с открытым ртом, но ее пугало не отсутствие манер, а взгляд. Совершенно пустой, как у акул из фильмов о природе, которые Лукас так любил в детстве. «Как ты здесь оказался?» Я сбежал. Уже несколько часов назад. «Я плохо ориентируюсь в Мадриде». Спрашивать дорогу мне не хотелось, но я знал, что в детстве жил на этой площади. Я хорошо помню то время. Среди сильнейших чувств, хвативших Елену, нежности не было. Она возникла только сейчас. Теперь инспектор видел не жестокого подростка, а похищенного мальчика, который вспомнил свой дом, площадь, продавцов марок. Да, убивавшего других детей в драках, но помнившего детство, когда его жизнь была другой. Трудно было сбежать. Сбежать я мог всегда, но ждал Димаса. Сегодня Димас не вернулся. Элена не ожидала, что именно ей придется сообщить Лукасу эту новость, и произнесла небезопаски. Димаса больше нет. Лукаса это как будто не удивило. Он продолжал есть, как ни в чем не бывало. Это ты его убила? Нет, не я. Он попытался скрыться от полиции, его застрелили. А сам он стрелял? «Да». Лукас удовлетворенно кивнул. Он всегда говорил, «Тебя могут убить, но ты должен защищаться и прихватить с собой на тот свет побольше врагов. Именно поэтому я жив». Он по-прежнему не проявлял никаких эмоций, только забрасывал в рот еду и глотал, порой не жуя. «Тебе что, все равно, что Димас погиб?» Эленя стала не по себе. «Люди умирают. Одни живут, другие умирают». Мы с тобой тоже умрем. Какая разница? Налим мне еще воды? У пурпурной сети есть и другой босс. Падре, кивнул Лукас. Мне нравятся его собаки. Пэшт и Буда. Елена отметила, что он произнес клички собак в обратной последовательности. Больше никто так не делал. Ты знаешь, кто он? Его настоящее имя? Нет, я знаю только, что если он захочет, любого из нас убьет без всякой драки. Павла тоже убили? «Нет, он задержан. Он мой друг. Ты оторвал ему два пальца». Лукас пожал плечами и, не ответив, встал из-за стола. «Я больше не хочу». Он пересел на диван, включил телевизор и нашел канал мультфильмов. Глядя на экран, Лукас смеялся так же, как до похищения. «Ты не спрашиваешь об отце». Элена не смогла удержаться от упрека и сразу разозлилась на себя за это. Он посмотрел на нее растерянно, словно пытаясь воссоздать в памяти образ Абеля. Я о нем не вспоминал. Он жив? Лукавит подумала Елена, притворяется. Он не может не испытывать никаких чувств. Да, теперь он женат на другой женщине и живет не в Матрите. Хочешь с ним поговорить? Нет. Никаких объяснений не последовало. Он тебя любит. Лукас продолжал смотреть мультфильмы и смеяться, а Елена погружалась в бессильное отчаяние, не зная, как его разговорить, как заставить поделиться с ней своими мыслями. Наконец он выключил телевизор. Я хочу спать. Ложись. В твоей комнате ничего и не изменилось. Она отвела Лукаса в детскую. Он смотрел по сторонам без тени умиления, скорее как профессионал, выбирающий место для микрофона или оценивающий шансы заключенного сбежать отсюда. Елена взяла с кровати плюшевого зайца. «Это Пипа. Помнишь?» Лукас даже не посмотрел на игрушку. Одним взглядом он охватил комнату, заполненную его детскими воспоминаниями, и вынес вердикт. «Я не хочу здесь спать». Елена отвела его в гостевую и указала на кровать, которую застелила для Уроры. «Здесь тебе будет лучше». Лукас застыл на пороге, словно почувствовав чье то присутствие. Илени даже показалось, что у него шевелятся ноздри. Словно он принюхивался. Словно знал, что эту комнату недавно занимал другой человек, запах которого он сразу узнал. Человек, пробудивший в нем непривычные эмоции. Ханай остался один. Поехали за ним. Ханай? Имя показалось Элени знакомым. Он там, откуда я сбежал. Если Димаса убили, за ним никто не придет. Она и не знает Мадрид, у него здесь никого нет, и я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Элена вспомнила паренек с Канарских островов, которого Лукас чуть не убил в драке. За короткое время на нее обрушилось столько всего, что она сама удивлялась, что все еще стоит на ногах и сохраняет присутствие духа, не раскисает, не рыдает, не лупит по щекам стоящего перед ней монстра. Когда Лукас заговорил о Ханае, она с радостью отметила в сыне первое проявление человеческих чувств. Ты знаешь, где та квартира? Конечно, знаю. Через несколько минут они сели в красную ладу. В повадках Лукаса, когда он устраивался на переднем сиденье и пристегивал ремень, было что-то обезьянье. Выброси ты эту машину, она старая и уродливая. Елена покосилась на него, надеясь увидеть хоть намек на веселость, на хитрую улыбку, на луковый блеск в глазах. Но Лукас только сообщил ей, как добраться до нужного места в районе Ловопьес и где остановиться на улице Фе. «Это здесь, на первом этаже». Элена опасалась, что сын подстроил ей ловушку и решила сама не заходить в квартиру. Она позвонила Сарате и назвала ему адрес. «Приезжай, но не один, а с патрульной машиной. Скорее всего, ты найдешь там только подростка, но будь осторожен». «А мы туда не пойдем? – спросил Лукас. Сейчас приедет патрульная машина. Ты мне не доверяешь. Ты правильно делаешь. «Не доверяю», — кивнула Элена. «Мы подождем здесь». Сидя в салоне Лады, они видели, как полицейские вошли в подъезд и через несколько минут вывели оттуда Ханая. «Я хотел с ним поздороваться», — сказал Лукас. Элена посмотрела на него в недоумении. «То есть?» «Это его чуть не убил. Он мой лучший друг». «Ты хочешь с ним поговорить?» «Нет», — буркнул Лукас, неожиданно передумав. «Поехали спать». Они отправились домой. Прежде чем лечь спать, Елена позвонила Сарате. «Завтра зайди ко мне домой до работы. Никому ничего не говори. И прикажи тщательнейшим образом обыскать квартиру на улице Фе. Это квартира порпорной Сети».